Глава 39. Нам с Дэвидом кое-как удаётся успокоить почти всех детей. Сложнее всего было с Финниганом. В конце концов он просто сел на свою кровать, скрестив ноги, и уставился на дверь, словно ждал, что вдруг материализуется. Остальные дети очень взвинчены, но не до истерики. Некоторым я бы сказал, это даже нравится, как будто эти убийства это какая-то игра. Когда все более-менее успокоились, мы пересчитываем детей. 14 мальчиков «Сколько их не хватает?» «Восемнадцати», — говорю я, мысленно пытаясь прикинуть, кто погиб, а кто выжил. Кто прячется за дверьми, замышляя ещё убийство. «Бен и Бартоломью», — вспоминаю я, испытывая чувство вины, всё ещё в яме. Они всё пропустили. Может, ещё кто-нибудь отстал от нас и спрятался? Пытался сбежать? Мы не можем знать, но это важно. «Где сейчас пул?» — взволнованно шепчет Дэвид. «Ему так же страшно, как и мне». Или, Андрю, где эти чёртовы взрослые? Я качаю головой. Взрослые или то, что от них осталось. Если Уайт действительно мёртв, то у нас очень большая проблема. И какая? Взрослых слишком мало, так что нам самим придётся разбираться с ними. К чёрту всё это, не выдерживает Дэвид, кипя от раздражения. Я ещё ребёнок. И ты тоже, он указывает на комнату. И все они, пусть священники сами разбираются священники. Я обещал Эндрю, что вернусь. Я должен ему помочь. Но я не в лучшем состоянии. Я не знаю, что делать. Кому можно доверять? Что если в коридоре или внизу ещё остались мальчики? Они все заодно с убийцами? Неужели мы всего лишь ягнята, ожидающие заклания? Кто из ребят точно опасен? спрашиваю я, пропустив мимо ушей слова Дэвида. Я специально говорю тише, чтобы не напугать остальных. Дэвид задумывается. Очевидно, Саймон. Прости. И ещё, Терренс, точно Сэмюэл? Кто напал на тебя в коридоре? С Томасом на руках я не оборачивался, было не до того. Я точно помню, что их было четверо, говорю я, пытаясь вспомнить их лица. Всё произошло так быстро. Я ударил одной ногой Огюста. Огюста, французишку. Боже. Я киваю. Байрон вырубил молотком того, кто на меня набросился и ранил в плечо, возможно, убил его. Плечо всё ещё болит, но Дэвид осмотрел рану и сказал, что она не глубокая. Байрон взглянул на порез и пожал плечами, отметив только, что, скорее всего, он был сделан столовым ножом. Мысль о том, что меня могли убить столовым прибором, повергла меня в шок, но я изо всех сил старался сохранить бравый вид. В любом случае, продолжаю я. Я не смог рассмотреть остальных. Но никого из упомянутых тобой ребят среди них не было. Значит, всего их около десяти. Ещё и он на их стороне. Он постоянно шушукался с... Я останавливаюсь, увидев всё в новом свете. В чёрном свете. «Что?» — обеспокоенно спрашивает Дэвид. «С Бартоломью», — говорю я. И тут меня осеняет, как будто в голове поворачивается ключ, отпирая ту правду, о которой я в глубине души догадывался. Я вспоминаю странные события той ночи. Суматоха, крики, смех, выстрел, а через несколько мгновений двери с грохотом распахнулись, как будто в общую спальню ворвалась толпа, а потом упал крест. Да, теперь я абсолютно уверен. Он причина всего. Человек, который тогда умер. Каким-то образом с этого человека, с его появления в приюте, его загадочной смерти всё это и началось. Странные сборища изменения в характерах, бунт, убийство. Но это ещё не всё. Я вспоминаю рассказ Дэвида о мёртвой траве, ощущение всепроникающего, непрекращающегося гниения, которое оставил после себя мертвец. Яд. В памяти всплывает ещё одно имя. С ним произошла самая разительная перемена. Обычный Тихоня теперь он стал заводилой. Раньше молчал, теперь обрёл голос. Всё вертится вокруг одного мальчика. Бартоломью, мне нужно поговорить с Эндрю, разобраться, что всё это значит. Дэвид, кажется, не замечает моей глубокой задумчивости, а просто кивает при упоминании Бартоломью. А что с ним? Ну, то есть я согласен, что он тоже к этому причастен, учитывая, что был в их компании. Но Питер, пока мы сражались за свои жизни, он всё время сидел в яме. Вот это меня и беспокоит. Признаюсь я, рана на плече ноет, а пустой желудок урчит. У меня кружится голова, и я сажусь на ближайшую койку. Дэвид садится рядом со мной. Я не понимаю. Всё это время он сидел в яме с Беном. Меня начинает бить дрожь, и я встаю. Внутри что-то всколыхнулось и тут же улеглось, словно какая-то маленькая деталь, давно потерянная и много лет блуждавшая на задворках сознания. Наконец достигла цели. Встала на своё место, и пазл сложился. Тайна того, кто я есть. «Кто я есть на самом деле?» — кажется разгаданной. Ответ на вопрос, над которым я бился всю жизнь, как и Аков с ангелом. С осознанием этого приходит чудесное чувство покоя, уверенности, решимости. Сила, которой я еще никогда не ощущал, поднимается глубоко внутри. Скрытый цветок, который стал распускаться, заменяя мое бьющееся сердце. «Мне нужно идти», — говорю я, уверенный в том, что следует сделать. Я должен найти Эндрю. Дэвид смотрит на меня так, словно я сошёл с ума. Возможно, так оно и есть. Они всё ещё там, пьют. Чёрт возьми! Ты же знаешь, что они притаились за дверью. Байрон подслушивал нас всё это время. Он встаёт со своей кровати и говорит: "Я пойду с тобой". Дэвид смотрит на молоток в руке Байрона и пожимает плечами. "Вы оба сбрендили. Я должен выяснить, что происходит", решительно говорю я. Нам нужна помощь. Если мы будем сидеть здесь в заперти, проблема это не решит. Обдумав сказанное, он наконец сдаётся. Ладно, но я иду с вами. Я кладу руку ему на плечо. Нет, присмотри за остальными, защити их. Он смотрит на меня, потом на Байрона, на его лице отражается внутренняя борьба. Хорошо, побуду курицей на сетке. Но будьте осторожны, лады, и помните, они всего лишь дети, такие же как мы. Я улыбаюсь в ответ, хотя в глубине души знаю, что он не прав. Они не дети, они не сироты, они не те, кого мы знали. Больше нет.